Глава 13. Лариса не помнила, как она попала домой. Ей смутно припоминался какой-то мужчина, который подсел за ее столик в кафе и расспрашивал, почему у нее такие грустные глаза. Вспоминалось, что она никак не могла найти кошелек, чтобы расплатиться за свой заказ, и тогда мужчина расплатился за нее, потом машина. Затылок водителя, зеленые цифры, выскакивающие на счетчике. Значит, мы ехали в такси. Лариса попыталась лечь поудобнее, но при малейшем движении у нее начинала страшно кружиться голова. Что же было еще? Она слегка повернула голову и тут же встретилась взглядом с матерью. Та, уничтожающе, посмотрела на дочь и снова склонилась над вязанием. Лариса облизала пересохшие губы, И робко спросила, а почему ты тут сидишь? — Потому что ты страшно стонала, — резко ответила мать и наклонилась, чтобы смочить полотенце. Она сделала дочери компресс на лоб и снова села к окну. Лариса поправила полотенце и почувствовала, что волосы и подушка совсем промокли. Видимо, мать давно уже здесь сидела и часто меняла компрессы. Тебя привез какой-то тип, — бросила та, снова взглянув на Ларису. Он даже имени твоего не знал и был пьян. Во сколько это было? В половине первого ночи. После этого ответа воцарилось долгое молчание. Лариса напрасно пыталась подсчитать, куда же она могла успеть после закрытия кафе, которое происходило в одиннадцать вечера, и до половины первого. Полтора часа выпали неизвестно куда. Неужели я была дома у этого типа? Я ведь тоже даже имени его не знаю. Или он все-таки представился? Черт, да мне-то что, если я тут же все забыла? Лариса села и сняла с головы полотенце. Ощущения у нее были самые тошнотворные. Мало того, что сохло во рту, болела голова и покалывала печень. Ее начали мучить угрызения совести. «Хорошо же ты начинаешь новую жизнь», — едко сказала мать. «От тебя разила коньяком. Похмелиться я тебе не дам, это порочная практика. Но, может, выпьешь чаю с лимоном?» Лариса накинула халат и поплелась на кухню. Отец к ее великой радости был на работе. По возрасту он давно уже вышел в пенсионеры, но ему удалось зацепиться на прежней работе на полставки. Лариса хорошо понимала испуг своих родителей, когда она ушла от мужа. Кто, кроме Дениса, стал бы им помогать? А он хорошо относился к тестью и тёще, поздравлял со всеми праздниками, делал подарки, в основном деньгами. — На меня-то надежда плохая, — подумала Лариса, садясь за стол. Даже детей от Дениса нет. Значит, и алиментов не будет. Мать поставила перед ней чашку чая, порезала лимон и предложила яичницу. Но Ларису мутило даже при виде какой-то еды. Мать только вздохнула. — Ты теперь у нас группа риска. Смотри, не спейся. Разведенные часто спиваются. — Ой, мам! Женщина поморщилась и осторожно отхлебнула чаю. Это был один-единственный раз, когда я расслабилась. А твой любимый Денис, между прочим, часто приходил пьяный. Ну и что? Он мужчина. Лариса не стала ей возражать и рассказывать, как приятно ухаживать за пьяным мужем в три часа ночи. Мать и сама кое-что знала о пьяницах. Например, Ларисин дедушка, ее отец, никогда не отказывал себе в рюмке другой. Лариса... Несколько раз видела дедушку совсем пьяным, и он вызывал у нее страх и отвращение. Возможно, поэтому она сама так долго вообще не прикасалась к алкоголю. Что это такое, она узнала только в последние годы. Лариса пила чай, стараясь не вслушиваться в то, что говорила мать. Ничего приятного услышать она не рассчитывала. Женщина немного пришла в себя, и только теперь обратила внимание на кухонные часы. В первую минуту она никак не могла сообразить, какое именно время они показывают. Мать перехватила ее изумленный взгляд. — Да, милая, четвертый час. Ты проспала часов тринадцать. — Неудивительно, — вздохнула Лариса. — Я в последние дни не высыпалась. — А сумки мои где? — — Ты бы лучше спросила, где твоя машина, — презрительно бросила мать. — Я уверена, что ты и этого не помнишь. Лариса вздохнула. Теперь она вспомнила почти все. Конечно, в таком состоянии, в каком она покинула кафе, нечего было и думать забрать машину со стоянки. Сумки так и остались в багажнике, так что теперь ей не во что было переодеться. У нее даже смены белья не было. Мысли о вещах постепенно перетекли в денежные расчеты. Она решила уйти от мужа совершенно внезапно и, конечно, в тот миг вообще не думала о том, сколько денег у нее в кармане, надолго ли их хватит. Вчера в кафе, пока она была в нормальном состоянии, Лариса уже успела обратить внимание, что запасы ее невелики. Долларов четыреста, Кредитная карточка, которая, может быть, уже заблокирована. Месяц назад она сделала несколько крупных покупок, в том числе купила шубку. «Если бы знала, что придется уйти, не тратилась бы на тряпки», — подумала Лариса. «Да я к тому же не знаю, какие вещи собрала Светлана. Надо было сказать, чтобы она и картину унесла. Нечего ей там висеть. Мало ли что. Вдруг Денис обозлится и уничтожит ее». И сама улыбнулась при этой мысли. Она-то знала, что муж ни за что не поднимет руку на картину, которая в общей сложности обошлась так дорого. «Чему ты улыбаешься?» — неодобрительно спросила мать. «Прекрасное время для улыбок». «Но, мама, мне уже и подумать ни о чем хорошем нельзя», — возмутилась женщина и встала из-за стола. «Знаешь, я приму в ванну». Она пролежала в теплой воде почти час. В конце концов, Лариса совсем пришла в себя и дала себе слово больше таких приключений не искать. «Самое скверное, что я все-таки не помню, где и как провела полтора часа, а это уже нехорошо». Ее раздумья нарушила мать. Она постучала в дверь ванной и крикнула, что Ларисе звонит какая-то женщина. «Спроси, кто?» — ответила дочь. Мать ушла И через минуту вернулась с известием, что женщину зовут Лиза, а точнее Елизавета Степановна. Никого с таким именем Лариса не знала и очень удивилась. «А что ей нужно?» — крикнула она. Еще через минуту выяснилось, что фамилия этой женщины — Замятина, и она очень бы хотела лично поговорить с Ларисой. В конце концов мать принесла телефон к Ванне, Лариса открыла дверь и забрала аппарат к себе. «Меня нашла наша старая соседка», — сообщил приятный голос. «Она говорит, вы что-то знаете о Яне?» «Да», — уклончиво согласилась Лариса, — «кое-что знаю, но я-то хотела спросить о ней вас». «Она в Москве?» — поинтересовалась та. Услышав, что этого Лариса не знает, Лиза явно разочаровалась. Ларисе удалось убедить ее в том, что им необходимо встретиться. Лиза мялась, отнекивалась, но в конце концов согласилась. Она сказала, что ей очень трудно куда-то подъехать, и если сама Лариса согласна приехать к ней, это будет куда удобнее. Женщина записала адрес и договорилась, что будет в назначенном месте через полтора часа. Лариса немного опоздала. Она решила прежде всего забрать со стоянки свою машину, а это заняло больше времени, чем она рассчитывала. Лариса приехала по указанному адресу и поднялась в лифте на девятый этаж панельного дома. Двери лифта раздвинулись, и она столкнулась с женщиной лет сорока, которая попыталась вкатить в лифт детскую коляску. «Вы случайно не ко мне?» – осведомилась женщина с коляской. Лариса представилась и так кивнула. «Я вас не дождалась. Мне уже давно пора гулять с ребенком. Вы не против прогулки?» Лариса помогла ей разместить в лифте коляску, и они вместе поехали вниз. Уже на улице Лариса как следует разглядела эту женщину. Высокая, худая, крашеная блондинка с глубокими морщинками вокруг рта и глаз – Было видно, что она вовсе не занимается своей внешностью. Волосы у корней отросли и оказались каштановыми. Косметики не было вовсе, за исключением помады морковного цвета, от которой женщина казалась еще бледнее. На уличном свету она выглядела старше сорока лет. «Неужели это ее ребенок?» — подумала Лариса. Смешно, ведь когда она дружила с Яной тоже гуляла с ребенком. Но вопрос быстро разъяснился. Лиза остановилась, чтобы поудобнее уложить младенца, и гордо заявила, что это ее первый внук.